«Ма, а ты почему еще не спишь?» Включаю я бра и сажусь рядом с матерью. «Поздно уже, нам же завтра на свадьбу!» Я молилась, сынок, а потом не спится. «Мы со сном теперь не дружим», — вздыхает она, откладывая четки. «Нельзя так горевать об ушедших», — обнимаю я ее. «Их души от этого не обретут покой. Я тоже по ним скучаю. С грустью говорю я». Но былого не ворочишь. Послушай меня и смени обстановку. Этот дом напоминает тебе о прошлом. Здесь ты никогда не отпустишь случившееся. Я не могу видеть, как ты угасаешь. Неужели ничего для тебя не значу? Но почему не хочешь жить со мной? Ну вот что ты такое говоришь, Шамиль? Вроде бы возмущается она, но голос такой тихий и слабый, что это и возмущением-то не назовешь. «Ну что я буду делать в этой твоей стеклянной коробке? Ты весь день на работе, а мне жить одной словно птица в клетке? А тут мой дом. Знакомые люди, а там? Да и не хочу я жить с холостякум. У тебя ведь свои интересы. Вот женись ты. Я лишь вздыхаю на это. Жениться я, конечно, мог бы. Взял бы одобренную мамой девушку и оставил бы ее жить с ней». Многие так поступают. Но, черт, не мог я так. Это ведь нечестно по отношению к девушке. Пусть потенциальная жена и согласна на такие отношения на расстоянии. Я все же не считал это нормальным. Брак должен быть полноценным. Или его не должно быть вообще. Отведя маму в ее комнату и уложив спать, я возвращаюсь к себе и вновь открываю компьютер, чтобы продолжить работу. Только вот в голове одна моя красоточка вместо цифр и плана. За неделю я так ничего и не добился от нее. Даже на свидание, зараза, никак не соглашалась. Правда, пару раз на обед я все же смог ее заманить. Но это все не то. Мне хотелось большего. Хотелось понять и разгадать эту загадку. Но должна же быть причина тому, что молодая женщина ведет себя как затворница. Она даже не улыбается не говоря уже о том, чтобы радоваться хоть чему-то. Неужели из-за потери мужа, так его любила, что не может забыть? Хади. Мама, я не пойду. Хмурюсь я, когда мама начинает настаивать на том, что мы должны пойти на свадьбу дальнего родственника. Я уже устала говорить ей, что мне это не интересно. Обычно они ходили на подобные мероприятия вместе с моей сестрой Маликой. Но так как она подхватила простуду от Мурада, мама настаивала, чтобы с ней пошла я. Но не могу же я одна пойти. Алия сидит с Мурадом и детьми, Малика болеет, а не пойти будет невежливо. «Мама!» – стану я. «Обещаю, мы ненадолго. Посидим пару часов, поздравим молодых и домой». Ну же хади, ну давай, дорогая, одевайся. Я понимаю, что у тебя выходное, ты устала, но нельзя же все время сидеть дома. Как раз выгуляешь свое платье и нанеси макияж, пожалуйста, поярче. Просит она меня, а я поняв, что битва проиграна, иду в душ. Неделя была убойной, так что я действительно рассчитывала поспать в субботу подольше. Мурат все еще не пришел в себя, хотя ему было и значительно лучше. Еще и маляка от него заразилась. Ну, хоть от Дударова отдохну. Вздыхаю я, включая воду в душе. Этот бабник просто вздохнуть мне не давал, находя разные поводы, чтобы явиться ко мне в кабинет. Гад, пользовался отсутствием Мурада по полной. Хорошо еще, что не приходил границы, Хотя наглые глаза этого типа говорили куда ярче слов. Мне даже жалко тех девушек, что попадали под очарование его харизмы. Хорошо, что у меня иммунитет к мужским чарам. И ни один мужчина больше не сможет завлечь меня в свои сети. Невеста такая красивая. Восторгается мама, когда мы отходим в сторону, сделав парочку снимков. Да, очень красивая. Соглашаюсь я с содроганием, вспоминая собственную свадьбу. Именно поэтому я и не люблю ходить на свадьбы. В голове, словно в калейдоскопе, всплывают моменты собственные, что мне совершенно не нравятся. Все эти глупые мечты и надежды, что были во мне, и которые разбились. «Дочка, ну почему ты такая грустная? Улыбнись хоть! Ты сегодня такая хорошенькая в этом платье!» Старается расшевелить и подбодрить меня мама. «Мам!» – вздыхаю я, присаживаясь за столик, которому нас проводили. Я знала, к чему она ведёт. Мама никак не могла понять моего желания быть одной. Она всё надеялась, что я кому-то понравлюсь, и она сможет выдать меня замуж. Тем более приписывала себе заслугу по сводничеству, благодаря которому мой брат женился на Алии. Мол, если бы не она, он бы так и сопротивлялся браку. Бедная. Не понимала, что дело вовсе не в том, что я горевала по Азиму. Я ведь никогда не говорила ей о том, что мне пришлось пережить по вине этого чудовища. Только Мурат знал правду. «Добрый вечер!» — отвлек меня знакомый голос. И я в полном шоке уставилась в льдистые глаза Шамиля Дударова. «А он что тут делает?» «Шамиль, это моя мама!» Не обращая внимания на явное недовольство моим присутствием, говорю я. Моя строптивенькая красотка явно не ожидала, что увидит меня в свой выходной. Наверное, хотела отдохнуть от моего общества. Я, честно говоря, тоже не ожидал встретить ее на этой свадьбе. Даже сразу не узнал ее в этом праздничном наряде. Привык видеть ее в строгих офисных образах, а тут платье. Подумал, что обознался, но, приглядевшись, понял. Нет, она сияет ярче всех в этом зале. Но личка как всегда грустная. Ей бы улыбнуться, не быть серой точкой. Присаживайтесь, пожалуйста, предлагает моей маме, мама моей красоточки. Ну вот ты нашла компанию, улыбаюсь я. Я пойду на мужскую половину. Позвони, когда заскучаешь, домой поедем. Говорю я маме, помогая сесть. Киваю женщинам и, с сожалением, иду в сторону мужчин. Жаль, нельзя остаться и насладиться видом своей тучки. Это серое платье невероятно ей шло, как и распущенные волосы, уложенные волнами. Чёрт! Да я с трудом сдерживал желание обернуться и полюбоваться ею еще раз. Со мной явно творится какая-то чертовщина. Просидев час, как на иголках, я решился на хитрость. Поднялся на второй этаж, где не было гостей, и как одержимый начал наблюдать оттуда за хади, Даже сделал пару снимков. А также с удивлением обнаружил, что моя вечно замкнутая и нелюдимая мама наслаждается вечером. Она разговаривала и даже улыбалась чему-то сказанному моей красоточкой то не я один попал под влияние ее чар?» «Куда она?» Бормочу себе под нос, когда девушка встает и идет по направлению к выходу. Быстро спускаясь по лестнице и иду в ту же сторону. Нельзя упускать шанс перекинуться с ней хотя бы пару слов и разглядеть эту красотку поближе. «Хади!» «Я, кажется, забыла свои лекарства в машине», говорит мама с извиняющейся улыбкой, когда я напоминаю ей о том, что пора их принять. Ничего страшного, мамуль, я схожу. Встаю я и иду в сторону лифта. Свадьбу отмечают в одном из роскошных ресторанов, расположенном на вершине высотки, так что мне предстоит спуститься на паркинг. нажимая нужную мне кнопку и открываю свой клатч, чтобы достать ключи. «Далеко собралась?» буквально влетает в почти закрывшиеся двери ударов, шокируя меня своим появлением. По делам. Недовольно хмурюсь я. А ты куда? Решил поздороваться? Ухмыляется гад. Мы уже здоровались, остановили ты выйди. Требую я, уже чувствую, как задыхаюсь от его близости. Чёртова паника готова взять меня в свои сети. Я невольно группируюсь прижимая к к груди. «Ты чего?» — хмурится мужчина. «Заболела? Побледнела вся. Не понимая, что сам же и является причиной моей бледности, делает он шаг вперед. Нет, боже!» Пугаюсь я, когда кабина лифта неожиданно издает скрип и, дернувшись, останавливается. Табло гаснет, как и свет. «Ты что сделал?» Кричу я в панике, сжимаясь. «Что я? Господи, успокойся, Хади. Ничего я не делал! Что за глупости приходят тебе в голову?» Искренне возмущается он, но я настолько напугана, что не могу расслышать нотки искренности, звучавшие в его голосе. Ноги подкашиваются, и я просто оседаю на пол, дрожа как осиновый лист и задыхаясь. Жмусь к стенке — надеясь слиться с ней и сделаться невидимкой. «Чёрт!» — рыкает Дудара, включая свет от своего телефона. «Да что с тобой? Ты что, боишься замкнутых пространств?» Присаживаясь передо мной на корточке, но, к счастью, не трогает. Я, как могу, уговариваю себя не плакать. Это несложно. Ведь Зим не любил слёз, и сдерживать их я давно научилась. «Пожалуйста, сделай что-нибудь», — молю я Дударова, зажмуриваясь и пытаясь представить, что не заперта в маленьком пространстве наедине с мужчиной. «Тебе нечего бояться, красоточка. Должно быть, свет вырубился. Сейчас включат генератор и лифт поедет. Слышишь меня?» Успокаивающе шепчет мужчина, но я лишь обнимаю свои колени и утыкаюсь я в них. Так можно представить, что я в домике. В досягаемости от него, и ничего плохого не случится. Главное — не думать о прошлом, не вспоминать, не давать зиму пробраться в мою голову. «Где ты прячешься, тварь? Знаешь, что виновато? вот и скрылась с глаз?» «Ходи, дыши!» — выдергивает меня настойчивый голос из прорвавшихся кошмаров. «Эй, эй смотри на меня!» Не трогай. Поняв, что он за затылок поднял мою голову с колен, дергаюсь я в ужасе. Хорошо, хорошо, я не трогаю. Смотри на меня, ладно? Дыши и считай до десяти. Успокойся. Все хорошо, я с тобой. Начинает он говорить почти нежно, действительно отвлекая меня от звучания своего голоса. Я же вдруг залипаю на его глазах кажущихся нереальными в свете фонарика. Удивленно моргаю, понимая, что он в самом деле ничего не делает. Наоборот, успокаивает, как может, пытаясь помочь. Когда почти возвращаю самообладание, мне становится ужасно стыдно за свое дикое поведение. Веду себя, как напуганное животное. Снова становлюсь той жалкой, пугливой Хади скрывающий то, что творится за закрытыми дверями ее дома. — Прости, — шепчу я пересохшими губами. — Ну что за глупости? Ты знаешь, сколько людей страдает клаустрофобией. Зачем извиняться за то, что тебе не подконтрольно? Все тем же тоном успокаивающего папы шепчет он. — Хорошо, что я заметил и пошел за тобой. Даже не представляю, что было бы, «А кажись, ты заперта одна здесь». Она действительно. Одной было бы еще страшнее, чем с Дударовым. Хотя изначально я испугалась именно его, а не темноты». «Ну вот и свет». Встает Шамиль, и я следую его примеру, аккуратно отряхивая свое платье. Лифт, к счастью, сразу реагирует, когда Дударов нажимает на нижний этаж, где расположена парковка. Я практически успокаиваюсь, хотя сердце еще бьется в ускоренном темпе. «Так куда ты все-таки шла?» — окидывает меня мужчина внимательным взглядом, под которым я тушуюсь. «Мама забыла свои лекарства в машине», — объясняю я. «Тогда давай заберем их и вернемся в зал». Лишь говорит он, давай мне первое выйти из лифта. На этот раз я уже не возражаю против его присутствия. Мне кажется, верхом грубости требовать его уйти сразу после того, как он помог мне пережить истерику и страх. Как там Мурат? Вежливо интересуется он, когда я открываю машину и нахожу на переднем сиденье небольшой пакетик с мамиными лекарствами. Уже значительно лучше. Думаю, в понедельник выйдет на работу. Беря бумажную салфетку и заворачивая в нее три разные таблетки, «Чтобы не тащить с собой блистеры», отвечаю я, безмерно радуясь, что Дударов придерживается вежливость светской беседы. «Это хорошо». «Да». Закрываю я дверь и жму на кнопку блокировки машины. «Брат недавно мне ее купил. Сначала Мурат позволял мне лишь иногда ездить на своей, прося пользоваться машиной с водителем. Но или я каким-то образом смогла уговорить его позволить мне ездить самой». «Почему я тебе не нравлюсь?» Неожиданно делает он шаг ко мне, отчего я тут же прижимаюсь к машине. Что за разговор? Не хочу я такой откровенности. Только обрадовала, что с Дударовым не возникает проблемы на тебе. Но почему этот мужчина такой невыносимый? Так почему не отступает он? Хмурится и смотрит так пристально, что волна неприятных мурашек тут же пробегает по телу. Мне никто не нравится, злюсь я. Это не ответ. А другого у меня нет. Я тебе уже все сказала. Хватит преследовать меня. От меня ты ничего не получишь. Это из-за твоего покойного мужа? Хранишь ему верность? Делает еще один шаг ко мне Дударов. Не подходи. Хватит, Шамиль, достаточно. Ты переходишь всякие границы. Если женщина говорит «нет», Это нет. В моем случае уж точно. Я уже говорила тебе, что не лукавлю. Пыталась я донести до этого непонятливого мужчины. Но выражение его лица говорило о том, что я бьюсь в закрытую дверь.